Гости, вести и наводнения. Горько, милый, раннее, самое раннее утро. Продолжаю череду утренних писем. Работаю в ночную смену. Каждое утро воспринимаю как новорожденное. Каждое неповторимо красками, настроением. Сегодня туманное. Солнце расплылось в тумане, превращая сопки, палатки, буровые в чудесную акварель. В эту субботу к нам на участок приезжали гости из поселка. Марк Шейдер Валечка с женихом-вертолетчиком. Мы накрыли у ребят в палатке стол с пельменями и шампанским. Славный получился вечер, перетекший песнями в ночь. Помимо песен, Ребята привезли нам множество новостей. Контора заполнена молодыми специалистами, инженерами-геологами со всех концов страны, от Ухты до Новочеркасска. Экспедиция молодеет. До нас молодежи было не так много. Все больше тридцатилетние корифеи, имена которых для нас звучат как легенды. Герасимовы, Кораго, Половниковы. Даже внешний вид этих людей вызывает обожание. Огромные мужики в причудливых хемингуэевских свитерах, в опорках, разных носках, всегда под хмельком. Конечно же, главное в них характеры, а не причуды вроде разных носок и цветных шарфов. Тем не менее встречают-то по одежке. Мы перед ними такие «махонькие», Вырастим ли до их размеров когда-нибудь, еще неизвестно, а хотелось бы. Мы с Полянским провожали гостей до самого Среднекана. Посадили на паром, помахали вслед, погрустили, искупались в холодных тяжелых водах Колымы и на попутке вернулись глубокой ночью в лагерь. По поводу купания. Недавно нас в нашей Борисковой долине затопило пара ливней, И как-то, проснувшись, я обнаружила, что кровать моя, подобно лодке в озере, по самые борта в воде. И я в ней даже не заметила, как это случилось. От печки одна труба торчит. Ребята добыли меня из палатки по доске, прямо с кровати. Живу-то я у самой воды одна, вот и наказано. за несоблюдение правил техники безопасности остальной народ отделался промокшими сапогами ну и я недолго тужила полевой скарб мой высох на солнышке за день твоя русалка тайка 30 июля 1974 года буровой отряд.